Глава двадцать вторая Дома в кои-то веки пусто. Стоит зловещая тишина. Повсюду теснятся воспоминания. Я стою в прихожей и смотрю на закрытые двери, на дедушкины часы, на столик с телефоном, на темную изогнутую лестницу, на зеленые и золотистые лучи на мозаичных плитках, на черную занавеску, за которой прячутся кладовая и вход в зеркальную страну. Я разглядываю тарелки на стенах, юрки ласточки, малиновки, на ветвях с листьями, на голых ветвях, на заснеженных ветвях. Так и слышу мамин голос. И есть такая птичка, называется великолепный золотистый куре И она самая умная из всех пернатых. Курре расправляет крылышки и улетает далеко-далеко. Потом садится на новом месте и начинает новую жизнь, словно прежде ничего и не было. как гусеница, которая превращается в бабочку. Единственное, что птичка знает и помнит, то, что есть здесь и сейчас. Не будь как я, Катриона, будь как она. Никогда не бойся летать. Я прислоняюсь к стене, чтобы не упасть. Все это время я притворялась, что 12 лет назад улетела. Что 12 лет назад моя жизнь началась заново. Но это ложь. Никуда я не улетела. потому что постоянно помнила, кем была, и воспоминания, которые я взяла с собой, составляли лишь половину целого. Всё доброе, хорошее и волшебное превратилось в печаль и уксус. Оно преследовало меня гораздо в большей степени, чем наш дом с призраками. Снова, войдя через красную дверь, я испытала вовсе ни страх, ни ужас, ни предчувствие беды, Я освободилась из-под гнета и испытала необычайное облегчение. И этим я обязана правде. Другая правда в том, что мне нужно выпить. Причем немедленно. На кухонном столе полупустая бутылка дешевой водки, бокал и записка. Кэт, я скоро вернусь. Решил немного побыть один. Прости, что не смог поехать с тобой. Люблю, целую. Я сажусь. наливаю себе водки. Другая правда в том, что я думала, точнее была совершенно уверена в том, что Эл жива, в том, что это не ее тело, в том, что сестра спаслась, в том, что синий каяк Гуматекс в сарае оставила она, и дело вовсе не в ненависти или обиде, просто это была правда. Некоторые черпают силу в мужестве, стойкости, надежде, росправ Я всегда искала её в отрицании. Ещё одна правда. Дедушка был худшим и лучшим из всех, кого я знала. Качаю головой. Полуправда. Выпиваю ещё, смотрю на доску с колокольчиками, на выгоревшие буквы и цифры. Я хочу, чтобы ты вспомнила. Я хочу, чтобы ты захотела вспомнить. Не хочу вспоминать, но придётся. То, как я предавала, Элл. Лгала тайком, встречаясь с Россом, ненавидела её, убежала. Всего лишь симптомы, а не сам недуг. Я предала сестру решительно и бесповоротно, когда стала отрицать наше прошлое, забыла его и сделала вид, что ничего и не было. «На любом судне найдётся свой поганец, а если его нет, то поганец ты!» Дедушка носил огромные бакенбарды. от него пахло трубочным табаком, он громко смеялся, обнажая удивительно белые зубы, и пользовался слуховым аппаратом, который ничуть не помогал. Старый морской волк. Бальзам от маминых бесчисленных фобий. Дедушка любил солнце и оранжевый тик-так, проводил лето напролет в саду, плетя с нами венки из маргариток или строя крепости из подушек под лестницей. К нему всегда можно было прийти за утешением, за лаской, за поддержкой. Не горюй, девонька, никто у нас пока не помер. А все остальное такая ерунда. Но Синяя Борода был тираном. Синяя Борода любил ночь и темный ром. Он хвастался, что утопил своего старого приятеля Ирвина ради того, чтобы получить свободу, страховку, дом, полный тьмы и призраков. И он забил длинные гвозди в окна. Окна с маленькими стеклышками и толстыми рамами, с решетками внутри. Чтобы все и вся в доме принадлежало только ему одному. Синяя борода бронился и нес чушь, гонялся за нашей матерью с кочергой по всему дому, называл нас мелкими паршивками, и весь дом содрогался от ужаса. Синяя борода обожал, когда его ненавидели и боялись, Ему безумно нравилось быть нашим худшим кошмаром. Я стою и смотрю на кафель перед кухонной плитой. Не могу и думать про слова Рефик. Убийство и самоубийство. Зато могу вспоминать, как всё было раньше. Не каждую ночь, но часто. А потом всё чаще и чаще, пока передышки не кончились. Вспоминаю, как лязгало поворачивался замок на красной двери... словно на камерах в Шоушенке. Снова и снова. Привычно и обыденно. «Бывалый моряк не покинет порт в пятницу. Вместо этого он отправится в миссию и будет пить ром на суше. И всякий раз, когда дедушка закрывал красную дверь, оставляя нас в заперти, мама посылала нас в прихожую слушать колокольчики. Сама находила по дому, дёргаясь за шнурки в разных комнатах и заставляя меня, Сэл, записывать карандашом, откуда они раздавались. Потом стирала наши каракули, и в следующую пятницу учения продолжались. Не было это ни игрой, ни проверкой наших телепатических способностей. Мама учила нас различать звонки, чтобы в случае опасности предупредить, где именно находится синяя борода. А потом мы много часов носились по лестницам, по коридорам, Прятались под столами и кроватями, в шкафах и буфетах, в зеркальной стране. Мы смеялись и перешептывались, наши сердца бились быстро и весело. Потому что эти учения были всего лишь мамиными тренировками, то есть не настоящими. Мы готовились вовсе не к пожару, не к внезапному налету противника, не к ядерной войне. «Бегите скорее, он идет!» Мы готовились к возвращению синей бороды. После заката мы с Эл лежали в постели, держась за руки, и боролись со сном. В иные ночи не происходило ничего, и мы просыпались под щебет птиц в лучах солнца, но если в темноте раздавался протяжный звонок, то мы вскакивали уже одетые и ждали следующего. Узнать кухню легче всего, потому что там нет своего колокольчика, и мама дает два коротких звонка в гостиной. Хорошо, если так, потому что в кухне его запасы Рома, Мы тихонечко спускались по лестнице, замедляя шаг возле подножия. Мама всегда старалась закрывать дверь, где бы они ни находились. Мы слышали ее голос, высокий и дикий, как звонок в тронном зале, как смех чужака, и быстренько огибали дубовый столб, мчались мимо берлинской стены, мимо оранжевых и желтых нарциссов, прямо к посудному шкафчику. Отыскивали свои фонарики и освещали синеву, узели и желтизну острова, закрывали задвижку и ползли в темноту, в зеркальную страну. В такие ночи мы всегда поворачивали на восток, к широкой палубе и высоким мачтам сатисфакции, и ждали, что капитан Генри придет нам на помощь, сражаясь с фрегатами и бригантинами в оглушительном грохоте пушек и мушкетов, криков умирающих и в реве шквалистого ветра. Иногда по ночам все чаще и чаще синяя борода хотел нас, а не маму колокольчики звонили слишком часто и быстро он отключал свет с тяжелым металлическим лязгом, опуская рычаг на щитке и мы видели лишь мертвые огни которые искали нас ревели наши имена настигали нас иногда он брался за кочергу иногда за ремень с массивной пряжкой, а чаще всего ему хватало кулаков в такие ночи мама не простоо предупреждала нас об опасности. Она нас спасала. Наутро мы делали вид, что ничего не случилось. Этого требовал синяя борода. И мама. И зеркальная страна. Меня трясёт. Я очень замёрзла. Помню, как, скрючившись, сидела в шкафу в кафе «Клоун», сама не своя от ужаса. Потому что кафе «Клоун» не способно защитить нас, как зеркальная страна. Там можно только спрятаться. Спастись нельзя. На лестнице раздается грохот ботинок. Он все ближе. Дверца открывается. Мертвенный свет фонаря бьет в лицо. Дедушка ухмыляется во весь рот. Запах табака и рома. Огромная рука хватает Эл за плечо, и я слышу, как буквально стонут ее кости. «Ну все, теперь я прибью вас обеих, паршивки неблагодарные!» Хитрый прищур, оценивающий взгляд. Или, может, вам уже пора начать отрабатывать свой хлеб?» Я помню мамин голос, пронзительный и высокий. «Нет, не смей, они же еще дети. Лучше возьми меня». Мы с Эл вцепились друг в друга и плачем, надеемся, молимся, чтобы он взял ее и вжимаемся в заднюю стенку шкафа, мечтая спрятаться еще глубже, исчезнуть совсем. В густой звенящей тишине я слышу, как открывается калитка. Моментально прихожу в ярость несусь, сломя голову, готовая на все, лишь бы спастись от правды, обрушившейся на меня словно лавина. Ужасный оползень, огромная волна, высокая, широкая и ослепительно яркая. Бегу по прихожей, распахиваю дверь настиж и вижу на коврике открытку с моим именем, написанным большими буквами. Вылетаю на крыльцо и бросаюсь вниз по ступенькам. Мари застывает, и ужас на лице придаёт ей сходство с уродливым ребёнком. Она приходит в себя быстрее, чем я, захлопывает калитку и бежит через дорогу к пряничному курятнику. На этот раз я действую не раздумывая. Мари уже закрывает дверь, но я вламываюсь к ней, скрежеща зубами. Она вскрикивает, дверь поддаётся, и я влетаю в дом». Соседка пятится по крошечной прихожей в сторону кухни, потом прислоняется к столешнице, тяжело дыша. Она поднимает взгляд, и в нем читается вызов. Мари косится на большой нож с стальной рукояткой и снова на меня. Наверное, ее стоит опасаться. «Зачем вы подбрасываете эти дурацкие открытки?» Мари сжимает губы, и я через силу подхожу к ней ближе. «Чего вы добиваетесь?» Мари складывает руки на груди. «Я не хотела, чтобы Рос навредил вам». Она со вздохом опускается на стул, и печаль в ее глазах бесит меня до невозможности. «Присядьте, Катриона», — велит она. «Присядьте, я вам все расскажу. Я устала делать, что мне велят, и продолжаю стоять». «Д'accord, хорошо». Она снова вздыхает и распрямляет плечи. «Меня зовут вовсе не Мари Бернар». Я не из Парижа. В 90-х я заплатила кучу денег, чтобы приехать сюда из Демократической Республики Конго. Она смотрит на меня. Я люблю свою страну. Очень любила. Её девиз "Justis, Paix, Travail". Справедливость, мир, труд. Я очень тяжело трудилась, чтобы жить здесь. И когда смогла переехать, то обрела мир. Осталось только позаботиться о справедливости. «При здесь справедливость?» «Я помогаю людям, точнее, женщинам». Она опускает взгляд на изуродованные шрамами руки. «Анна заметила у Эл синяки. Мы видели, как меняется ее характер, привычки, как в глазах появляется страх. Муж пытался контролировать каждый ее шаг. И только поэтому вы решили, что Рос ее истязает? Да как вы посмели!» «Нет». Женщина закатывает рукава блузки, обнажая шрамы, которые тянутся выше локтей. Растягивает в стороны ворот, демонстрируя обожжённую кожу на шее и ключицах. «Вот почему». То, что случилось со мной в Конго, говорит само за себя. «Рос вовсе меня не истязает», заявляю я уже менее запальчиво «Похоже, эти отвратительные шрамы пригасили мой гнев». Мария улыбается Элис поначалу говорила то же самое. Я качаю головой. «И сколько раз вы уже это проделывали?» Она задирает подбородок. «Много. Зачем вы запугиваете жертв насилия? Разве это им помогает?» В улыбке Мари проскальзывает жалость, и мне хочется отвесить ей пощечину. Увы, другого обращения они не понимают. Эл так и не узнала, что это были вы. Она его боялась. «Я вам не верю!» Она хотела бежать с моей помощью, потом передумала. Сказала, что не может, но объяснять ничего не стала. «Марии, черт бы вас побрал! Я вам не верю!» Она сжимает губы и складывает руки на груди. «Вы сами видели его сообщение. Я просто хотела, чтобы она была в безопасности. С ней ваш гениальный план не сработал, так какого черта вы решили, что получится со мной?» Она снова улыбается, и в этой улыбке проглядывает безумие. Обожженная кожа на лице натягивается, глаза становятся хитрыми. Открытки предназначались не вам. «Что?» Послания были для него. «Я хотела дать понять Россу, что все знаю. И про ее убийство, и про то, что он собирается убить вас». И тут я вспоминаю слова Рэфик о том, что прямых угроз жизни Эл или моей в открытках не было. Она ведь тоже считает, что послания предназначались Россу. Вы хоть сами понимаете, насколько безумно... Насилие боится лишь огласки. Мари пожимает плечами, встаёт и направляется ко мне. Я поспешно пячусь к открытой двери. А больше вы ничего не делали? Куветту, что вы имеете... В «Виду. Вы за мной следили?» Мари смотрит на меня с недоумением. «Нет, а что? Я вам не верю». Лицо ее проясняется. «Я солгала лишь насчет своего имени и места, откуда приехала. Все остальное — чистая правда». Мари тянется ко мне, и я едва сдерживаюсь, чтобы ее не ударить. «Рос меня вовсе не истязает!» Она опускает руки. «Это пока...» Мне очень жаль, что так случилось с вами. Голос дрожит, и я отворачиваюсь. Если не уйду сейчас, то наговорю того, о чем буду жалеть. Мари, помощь нужна вам, а не мне. Оставьте в покое нас с Россом, иначе я сообщу полиции, чем вы занимаетесь. Учтите, это не пустая угроза, я так и сделаю. Решительным шагом перехожу улицу, поднимаюсь на крыльцо, беру открытку и захлопываю дверь. Под тонким конвертом просвечивают черные буквы. Удачи!